24 мая 1936 года. Вы пишете о вашем единственном желании попасть к учителю, если же нельзя, то к его ученику. Должна сказать, что еще не встречала человека, который бы узнав нечто о великом белом братстве, не устремился на поиски их. Но редко кто, вернее почти никто не задается вопросом, готов ли он духовно и физически к тому напряжению. Выдержит ли его физическая оболочка страшное нагнетение атмосферы, окружающей эту твердыню? Только тот может приблизиться к ней, кто здесь, на земле, среди борений и преодолений всевозможных трудностей, изжил все привычки и привязанности и огненно трансмутировал в подвиге самоотвержения своей энергии. Не пройдя земного чистилища, нельзя вступить в рай. Огни высших энергий опалят отягощенную ауру, потому лишь один и очень редко двое в столетии достигают эту твердыню. Также вы знаете, что Великие учителя никогда не вторгаются в карму человека и потому не делают никаких исключений. Карма может привести человека в их общину. И если такая карма налицо, то никто и ничто, кроме самого человека, не сможет воспрепятствовать осуществлению ее. Потому приложите все ваши устремления как можно лучше приложите в жизни все заветы, Учение и предоставьте все остальное карме и великому знанию владык. Также и учиться мы можем лишь в жизни среди тяжких жизненных условий. Община братства слишком удалена от земных условий и не может быть тем пробным камнем для духа. Учение нам дано, каждое положение в нем рассмотрено с разных сторон, и потому мы не можем говорить, что не имеем учения. Также имеются и старшие ученики, которые всегда могут разъяснить непонятное. Проведение всех заветов в жизни и будет теми делами, о которых вы мечтаете и которые, скорее всего, проложат путь к общине света. Но неужели вы думаете, что если бы вы попали во шрам Белого Братства, то приобрели бы силу убедить людей. Все исторические примеры свидетельствуют против этого. Воспринять полностью учение может лишь Дух, подготовивший себя к тому на протяжении долгих веков. Этим объясняется и ничтожное количество учеников у всех великих учителей человечества, Также по этой причине и учение живой этики советует никогда не зазывать и никому ничего не навязывать. Океан мудрости дается человечеству, и учение, как солнце, посылает свои лучи во все стороны, на умных и на глупых, на добрых и на злых. Каждый может черпать и понимать то, что ему доступно, до чего он дорос. Конечно, разница. В состоянии сознания и понимания порождает те противоречия, которые усматривают во всех учениях неподготовленные духи. Но это неизбежно.